Глава 57. Примирение. Элис Шейн. Проснулась резко. Сев рывком на постели, я тяжело дышала, с трудом успокаиваясь. И все потому, что мне снился жуткий кошмар, в котором Том погиб, а меня увез с собой Олин Терлинос. Зябко передернула плечами, пытаясь отогнать весь тот ужас, который пережила во сне и повернулась к кровати мужа, чтобы убедиться в том, что видение не имеет никакого отношения к реальности, и встретилась взглядом со своим командором. «Том!» Едва сдерживая слезы, выдохнула я и пересела на постель мужа. Хотелось прижаться к моему мужчине, спрятаться от всего мира в тепле его рук, укрыться его силой и уверенностью, Но широкая фиксирующая повязка на груди Томаса напомнила о произошедшем вчера. О том, что я едва его не потеряла. «Элис, прости меня», — тихо сказал Том, переплетая свои пальцы с моими. «За что?» — хрипло от эмоций спросила я. Я помнила, что мужу нельзя сейчас волноваться, но обуздать свои разбушевавшиеся чувства было слишком трудно. «За все. Я очень виноват перед тобой», — сказал мой командор, разрывая мне сердце. «Том, я... Хотела я остановить мужа, но он не дал мне такой возможности». «Нет, позволь мне сказать, Лиса... Знаешь, я раньше никогда не сомневался в своих решениях, но это было до встречи с тобой. Я сделал столько ошибок, убрал тебе». И мне очень стыдно за это. Но если бы была возможность вернуть все назад, я снова поступил бы так же. Не могу без тебя. Готов на все, чтобы ты меня простила, но... Я не буду тебя заставлять быть со мной насильно. Если ты хочешь уйти, то я решу все вопросы и помогу тебе улететь домой. Единственное, чего я не смогу сделать... — Это забыть тебя. Не скрывая горечи, признался Том. — А как же союз с Леорой и твой авторитет, самца и семьянина? Сипла спросила я, но не потому, что собиралась оставлять своего глупого командора, а из чистого любопытства. Томас крепче сжал мои пальцы и затаил дыхание, и лишь через несколько секунд заговорил. — Ты искушаешь меня снова соврать? чтобы удержать тебя рядом с собой. Но нет. Угрозы для дипломатической миссии больше нет. Тар Лейнас злоупотребил гостеприимством Шарата, поэтому все договоренности с Драгосом расторгнуты. Ты не обязана быть со мной из-за договора. Но я хотел бы, чтобы ты дала мне шанс. Я больше не буду спешить или давить на тебя, но я хотел бы начать все сначала. «Ты позволишь мне поухаживать за тобой, Лиса?» «Нет», — ответила я, ощутив, как вздрогнул от моего отказа муж. «Значит, не простишь». Едва слышно прошептал Том, и сразу раздался тревожный писк прибора, стоявшего на тумбочке. «Том, я не хочу начинать все сначала и не собираюсь улетать от тебя. Я хочу остаться рядом с тобой и быть твоей женой». «Ты...» «Тоже, прости меня за мой эгоизм и глупость. Это из-за моей неосмотрительности тебя ранили». Затораторила я, спеша успокоить своего командора. «Ты из-за этого решила остаться? Из-за моей травмы?» Не спешила радоваться моему решению Томас. «Нет, не поэтому», — честно сказала я, прижав ладонь мужа к своему сердцу, как будто это могло удержать его рядом со мной. «Тогда почему, скажи мне, Лиса?» «Потому что я тоже не могу без тебя. Я люблю тебя, Томас Шейн», — призналась я, а потом осторожно наклонилась и поцеловала мужа в губы. В этой ласке не было кипящей страсти, только бескрайняя нежность, выражение того чувства, которое разрывало меня на сотню крошечных частей. «Что тут у вас происходит? Я же предупреждал, что послу вредно волноваться!» «Отойдите, миссис Шейн! Мне нужно осмотреть пациента!» Раздался за моей спиной сердитый голос лёрского врача. Я виновато потопилась и встала с кровати, чтобы освободить место медику. «Простите», — сказала я, опустив голову, но доктор мои извинения проигнорировал. «Как вы себя чувствуете? Вам плохо? Жжение в груди? Ощущение нехватки воздуха? Тошнота имеются?» — спрашивал врач у Тома, что-то нажимая на многочисленных датчиках, которыми был обвешен мой командор. «Мне очень хорошо, док. Так хорошо, как никогда в жизни», — с абсолютно счастливой улыбкой признался Том. Леорец проворчал какую-то долинную фразу на своем языке на что Том громко рассмеялся, придерживаясь рукой за ребра. «Не нужно меня усыплять, обещаю быть паенькой, док!» Хитро улыбаясь, добавил мой муж. «Миссис Шейн, я надеюсь на вашу ответственность и благоразумие. Присмотрите за своим супругом и помните, больше никаких, даже приятных волнений сегодня. Кстати...» «Вам тоже положено сегодня лежать и восстанавливаться», — обратился Леорец ко мне. «Хорошо, конечно», — активно закивала я, согласная сейчас на все, что угодно, лишь не покидать Тома. Врач с некоторым сомнением посмотрел сначала на командора, потом на меня. Неодобрительно покачав головой, доктор ушёл. А ему на смену пришли медсёстры, уколы, роботы санитары. Но ничто и никто уже не смог испортить мне настроение, ведь я люблю и любима замечательным мужчиной.